Глава двадцать шестая. Раздень меня. Муж мне достался, что надо, с идеальной выдержкой. Ни единый мускул не дрогнул на лице Рорка, когда он услышал мою более чем неожиданную просьбу. Мои слова прозвучали весьма пикантно. Только договорив, я сообразил, как это воспринимается со стороны. Мне не расшнуровать платье самостоятельно. Поспешно объяснила я. Горничный н е т и р ю тоже не справился. Вся надежда на тебя. Поможешь? Разумеется, ответил Рорк с каменным выражением лица. Он так смотрел тяжело, долго, что я мигом пожалела о своей просьбе. Поспала бы ночь в неудобном платье и не умерла бы. Но теперь поздно отнекиваться. Рорк вошел в спальню вслед за мной и прикрыл дверь. Оказавшись в комнате, он шагнул ко мне, подошел буквально вплотную, и я резко забыла, как дышать. Как это вообще делается? Вдох, грудная клетка приподнимается, легкие наполняются кислородом. Выдох, грудная клетка опускается, углекислый газ покидает тело. Пришлось сосредоточиться на процессе, контролируя движение мышц. Только так и задышала. Рорк не двигался, как будто чего-то ждал, но я тоже застыла. Тогда он произнес: «Мне кажется, шнуровка на спине». А, не сразу поняла я, а потом сообразил, он намекает, что я должна повернуться к нему спиной. На ватных ногах я сделала оборот на сто восемьдесят градусов и вновь застыла, по-прежнему мысленно контролируя дыхание: вдох-выдох, вдох-выдох. о г о л е н н о й части спины коснулась рука в перчатке. Я едва не вскрикнула, но не от неожиданности, а от остроты ощущения, настолько яркого, что по телу прокатился электрический разряд. Рорк не торопился, медленно потянул за конец шнуровки, дернул. И дышать стало легче. с д а в л и в а ю щ и й грудь корсет немного расслабился, но этого было недостаточно. Шнуровка все еще крепко держала верх платья. Состоятельно а м мне ее не распустить. Руки так не выгнуться. Пальцы Рорка переместились. Он взялся за шнуровку ниже и развел ее в стороны, освобождая меня из п л е н а тесного наряда. Лиф разошелся настолько, что пришлось придерживать его руками. Не хватало еще, чтобы платье соскользнуло на пол, и я осталась в одной нижней сорочке. Готово, хрипло выдохнул Рорк и отступил на шаг, а потом вдруг добавил, возвращаясь к нашему разговору у камина: Я бы не отказался, чтобы вор похитил твою магию. Тогда я бы смог. Что именно он бы смог, Рорк не договорил, но я и так догадалась. И густо покраснела, осознав, о чем конкретно сейчас думает мужчина за моей спиной. Благодарю за помощь, кивнула я, поворачиваясь к нему лицом. Не знаю, чего ожидала. Наверное, хоть к а к о й т о р е а к ц и и проблеск а эмоций, секундные слабости. Но Рорк был верен себе. Для нас обоих это раздевание стало испытанием, проверкой на прочность. Рорк, конечно, прошел его с блеском. У непробиваемого идеального господина Хейдена всегда все под контролем. Пора и мне взять себя в руки. Спокойной ночи, Олеса, кивнул он резко. с е к у н д а и он покинул спальню, оставив меня одну. Если бы я в самом деле пыталась соблазнить мужа, это было бы полное фиаско. Рорк едва помнил, как ушел из спальни Олеса и очутился в своей. Их комнаты располагались по соседству через стену, слишком близко. Даже самая крепкая стена — ненадежное препятствие, когда в крови бушует пламя такой силы. Его жена не верила, что он все же решился на этот шаг. Но даже стоя рядом с о л е с о й в храме, соглашаясь стать ее мужем, он не предполагал, что с этим браком возникнут проблемы. Как обычно у него был план. Он знал, что это не навсегда. Они с о л е с й расстанутся, когда придет время. Даже лазейку нашел. Расторгнуть брак в королевстве практически невозможно. Но один способ все-таки есть: отсутствие близости между супругами. Если доказать, что у них с о л е с о й ни чего не было, то Хромовник отменит их обеты. На первый взгляд все элементарно. Нужно соблюдать одно маленькое условие: не касаться жены. с у щ и й п у с т я к не правда ли? Как бы не так. Поначалу Рорк был уверен, что с этим проблем не возникнет. о л е с а всегда для него была дочерью, д р у г а не более того. Он помнил ее совсем девчонкой. Уже тогда в детстве она была в з б а л м о ш н о й капризной. Она никогда не вызывала у него никаких эмоций, кроме раздражения. Виктор оправдывал дочь детской травмой. Она не просто потеряла мать, но видела ее гибель и даже отчасти была к ней причастна, пусть и не по своей воле. Несколько лет Виктор водил дочь по лучшим лекарям, делал все возможное с единственной целью, чтобы она забыла тот день. Даже обращался к магу б е з в р е м е н и и тут неплохо поработал с воспоминаниями ребенка. Со в р е м е н е Молеса действительно перестала вспоминать о гибели матери, но ее характер испортился. Навещая друга, Рорк не обращал внимания на его дочь, они почти не общались. Да о чем им говорить? У них абсолютно разные интересы. Ее волнуют наряды и вечеринки, а его безопасность города. н и е д и н о й точки соприкосновения, поэтому Рорк без труда игнорировал а л е с у до недавнего времени. Что-то в ней изменилось, или в нем? или даже в них обоих и дело вовсе не во внешности. в этом плане о л е с а б ы л а т а к о й же, как обычно, красивая. но Рорк уже вышел из возраста п р о щ а в о г о подростка, когда волнует лишь внешняя привлекательность. ему давно важнее внутреннее содержание. оно как рама для картины либо облагораживает красоту, заставляя ее сиять ярче, либо уродует то, что от рождения дано природой. так вот о л е с а никогда не казалась ему привлекательной. Красивая, но пустая, а потому неинтересная и даже скучная. Но вдруг Рорк, как будто прозрел, посмотрел на нее иначе и увидел прекрасную девушку, хорошую хозяйку, еще неумелую, но готовую к обучению и труду, умную молодую женщину, заботящуюся о будущем, интересного собеседника и даже неравнодушную жительницу города, сочувствующую н е с ч а с т ь е м д р у г и х Неужели все это Олеса? Рорк не мог поверить, что так заблуждался на ее счет. Это новая леса определенно ему нравилась, даже очень. Это было ужасно, настоящая катастрофа. Таким как Рорк нельзя прикасаться к людям без их разрешения. И сегодня он едва не спросил его о лесе, а потом испугался. Нет, не отказа, совсем наоборот. Его привела в ужас мысль, что она согласится. Скажи она да, он не смог бы удержаться и поцеловал ее. Одна только беглая фантазия на этот счет без конкретики, просто ее тело в его объятиях, и вспышка огненного безумия прокатилась по венам. Разумеется, поцелуем все не ограничится, когда рушатся стены, приграты, самоконтроля больше нет, он бы взял Олесу и сделал ее своей настоящей женой. Но это уничтожит планы на расторжение брака. Впрочем, подобное Рорк мог пережить. Намного хуже то, что это уничтожит жизнь Олесы. причем и в прямом, и в переносном смысле ей придется смириться со статусом его жены навсегда, а еще она потеряет минуты своей жизни каждым своим прикосновением, каждым нежным поцелуем, каждой лаской он будет убивать ее. Нет, такая девушка, как а л е с а Вирингтон, не для него. Рорк самого отрочества знал, что обычные отношения для него под запретом, если, конечно, он не хочет однажды кого-то убить своей любовью. Поэтому он решил, что лучше вовсе не любить. Дистанция, вот его кредо. Он никогда о ней не забывал до этого вечера. Конечно, у него есть любовница, с которой он снимает напряжение. У них с Финолой взаимовыгодный союз без обязательств. Рорк выбрал ее за особый магический дар. Она создает лишние минуты жизни, а он забирает. Идеальный союз. Таких, как она, немного, но они есть. Только с ними Рорк может расслабиться и не думать о том, что убивает своим прикосновением. Он ничего не чувствовал к любовнице, но она была ему необходима. Он и сейчас мог пойти к Феноле, пожалуй, стоило это сделать, чтобы вытеснить из головы мысли о девушке в соседней спальне, но желания не было. Почему-то, если страсть вызывает одна конкретная женщина, другие сразу перестают интересовать. Но если Олеса действительно ему не безразлична, Рорк должен ей помочь, а не думать о том, как разрушить ее жизнь. Он сделает все, чтобы она сохранила фабрику, жила в безопасности и достатке. Пусть не с ним, а с кем-то другим, кто ей больше подходит. Так будет правильно и лучше для них обоих. Спустя пару минут после ухода мужа в дверь деликатно постучали. Решив, что Рорк передумал и вернулся, я открыла. Вот только в коридоре никого не было. Это еще что за шутки? Смотри ниже! Донес с я п и с к с пола. Жаль обманывать твои ожидания, но это всего лишь я, Филин. Тебе я тоже рада. Я замаскировала разочарование улыбкой. С чего я взяла, что Рорк вернется? А главное, почему я этого так хочу? И куда подевался мой инстинкт самосохранения? Пора бы ему уже включиться, а то, думаю, вовсе не головой. Но и не тем, чем обычно думают мужчины в схожих ситуациях. В моем случае функции мозга передались сердцу, а это еще хуже. Где ты был, Рю? Уточнила я. В коридоре. Не хотел мешать вашему единению. Нечему там было мешать. Махнула я рукой и, впустив Филина, прикрыла дверь в коридор. Спала я в ту ночь отвратительно. Все из-за снов, таких реалистичных и жарких, что мои стуны, наверное, были слышны в спальне Рорка. Представляю, что он обо мне подумал. Рю и тот не выдержав, улетел спать в ванную. Проснулась я разбитой, мышцы ныли, голова была как в т у м а н е Из платьев, что вчера привезли из особняка Вирингтонов, я выбрала то, что можно надеть и снять самостоятельно. Хватит с меня помощников. Завтракал в одиночестве, если, конечно, не считать Рю. Но я так привыкла к Филину, что воспринимала его продолжением себя. Он был как рука или нога. Только говорящие со своим мнением. Рорк ушел из дома до того, как я проснулась, а я вообще-то ранняя пташка. Похоже, новый испеченный муж меня избегает. Вчера он как будто испугался. Нет, не меня, а себя и того, что может совершить. Я видела в его глазах желание поддаться соблазну и знала, что стоит мне сделать шаг навстречу, совсем крохотный, и все случится. Но это только усложнит наши без того непростые отношения. Рорк поймет, что я не та, за кого себя выдаю. Я потеряю минуты жизни. Я уже молчу о том, что все закончится, как только я вернусь домой. Одним словом, ничего хорошего из этого не выйдет. Надо просто смириться, что Рорк Хейден не герой моего романа и сосредоточиться на делах, а их у меня выше крыши. После завтрака мы с Рю должны отправиться на фабрику. Пора заняться ее обустройством. Я решила начать с кафетерия. Чем больше времени покупатели проводят в магазине, тем лучше для торговли. Это я усвоила еще в родном измерении. Фабрики т е м п у с как воздух необходимы лояльные покупатели, и я собиралась их заполучить. В этом плане был всего один изъян: я боялась ехать на фабрику. После з а ц и к л и в а т е л я и нападения вора очевидно, что там опасно. Я не трусиха, но и не сорви голова. Но выбора нет. Есть такое слово – надо, надо сдержать данное обещание, надо спасти невинных и в ч п о жертв, надо уберечь фабрику от разорения, надо вернуться домой и наладить собственную жизнь. Среди всех этих надо не место страху, поэтому я з а п и х н у л а свой подальше в подсознание и поехала на фабрику. Мы добрались быстро, пробки на этот раз не было, но затишье меня не обрадовало. Я бы предпочла толпу покупателей. Въезжая во внутренний двор, я заметила странный экипаж: черный с короной на боку. Для королевской кареты слишком невзрачно, но корона — она не давала мне покоя. Притормози, попросила я кучера, когда мы уравнялись со сторожкой. Из нее выглянул дежурный, и я спросила: «Чья это карета? Я такой прежде в городе не видела». Этот королевски й проверяющий пожаловал, сморщился сторож. Жутко неприятный тип, скажу я вам, госпожа Олеса. Держитесь от него подальше. Да я бы с радостью, но этот проверяющий грозит уничтожить все мои планы. Если он найдет доказательства того, что превышающий норму магический выброс был с Тэмпуса, то наложит на фабрику штраф, а то и вовсе ее закроет. Кафетерий подождет. Сперва необходимо разобраться с незваным гостем.